Глава 287. Волнение. «Всех с добрым утром! У меня для вас интересные новости!» Сказал Саймон, заходя в помещение клуба. Не так давно он был назначен на должность декана. В Академию только что пришло сообщение. Храмовники объявили, что сотни лучших участников турнира, будь то космические сражения или бои металл, смогут посетить храм бога войны. «Старик Саймон, не нужно так шутить! Насколько я помню, только десятка лучших сможет пройти тренировку с храмовниками!» С улыбкой сказал Карл, уже успевший скачать на ноги. Все знали, что Саймону нравятся подобные шуточки. Однако мужчина лишь улыбнулся и ответил. «Ты прав. Только десять человек смогут тренироваться с храмовниками». Но сейчас они ищут избранных людей, которые смогут войти в сам храм. 200 человек получат право испытать свою удачу. Насколько я знаю, за последние 100 лет никто, помимо храмовников, не смог войти в храм Бога Войны. «Другими словами, нам придется конкурировать с людьми из всех крупных семей?» — недовольно спросил Карл. «Не совсем. В турнире и так будут участвовать сильные бойцы». «Но обычных участников станет намного больше», — ответил Саймон. Поскольку никто, кроме храмовников, не бывал в храме Бога Войны, в глазах обычных людей это место осталось далекой и загадочной святыней. Некоторые студенты и вовсе считали, что храм Бога Войны не существует, и утверждали, что это всего лишь уловка храмовников, чтобы заманить на турнир как можно больше участников. Услышав эту новость, Ван Дун радостно улыбнулся, восхваляя свою невероятную удачу. Он уже подумывал вломиться к храмовникам и перерыть там каждый угол, чтобы лично найти храм Бога Войны. Кто же мог подумать, что его билет к столь желанной цели будет предоставлен самими служителями храма? На далеком Нортоне три армии человечества сформировали альянс и нанесли сокрушительный удар по загам. Пускай военные расходы выросли до безумных значений, что просто сводило парламентариев с ума, это все равно намного выгодней, чем полное уничтожение планеты и потеря всех инвестиций. Телевизионные станции ежедневно сообщали о новых победах, но во всех отчетах человеческая армия была в ужасно невыгодном положении. На самом деле ситуация была просто смешной. Армия людей превосходила жуков по численности. Если они не смогут победить даже в таких условиях, людям действительно лучше быть уничтоженными. Но как бы успешно ни сражались люди на поверхности, они не могли проникнуть в многокилометровые тоннели, которые вели в ужасающий подземный мир Нортона. Здесь собрались десятки тысяч надзирателей и королей. Но в центре всей этой орды стояла человекоподобная тень. Тень была покрыта мясистыми шрамами плоти, которые светились изнутри и чем-то напоминали яйца загов, но все же заметно от них отличались. В какой-то момент тень закричала, приказав королевам родить больше мясных шаров. Шары были живыми и начали медленно ползти к тени, пока не облепили ее с ног до головы. Эволюция началась. Наступили выходные. Покончив с дополнительными занятиями, Ван Дун бодро выскочил из академии, с нетерпением ожидая битвы против Ле Кэня. Добравшись до виртуального кафе, он увидел у двери целую толпу фанатов, которые ждали возможности войти внутрь. Ван Дун начал серьезно беспокоиться, что ему попросту не хватит места. Тем не менее, регистратор сразу узнал Ван Дуна и провел его в кафе. «Не беспокойтесь об этой толпе. Ваша вип-комната зарезервирована исключительно для вас». Мы всегда обеспечиваем своим лучшим клиентам лучшие условия». Ван Дун зашел в знакомую vip комнату подключился к виртуальному терминалу и вошел в систему под именем шутника Эйнхирия. Корпорация Dream подготовила полностью изолированную арену. И хотя они подписали соглашение о проведении закрытого боя, корпорация все же позволила публике собраться за пределами арены. Когда Ван Дун прибыл на границу арены, Вокруг уже собрались тысячи фанатов. Получив сообщение о прибытии шутника Эйнхерия, администрация торжественно открыла восточные ворота арены. Под ногами бойца появилась золотая ковровая дорожка, которая направила его прямо к открывшимся воротам. Игроки PA ликовали при виде своего героя и всем сердцем желали ему победы. Лек Кейн смотрел на игроков IPA свисока и ранее сделал несколько грубых замечаний заявив, что они обыкновенные геймеры, у которых нет силы, чтобы исполнить свои мечты. Для землян такие слова считались вопиющим оскорблением, но в глазах марсиан заявление Лекене было не только правдой, но и создавало вокруг их лидера мужественный и воинственный образ. Несколько сотен тысяч человек бросились к шутнику Эйнхерию, и только благодаря энергетическому барьеру он не был раздавлен толпой собственных фанатов. Однако Ван Дун не испытывал особого давления от этой толпы. В конце концов, он был человеком, который привык иметь дело с огромными ордами загов. Энхери, мы верим в тебя! Отправь этого засранца обратно на Марс!» «Надери ему задницу!» «Убей! Убей! Убей!» Голоса фанатов просто оглушали. Они слишком долго ждали этой битвы, и прямо сейчас все накопленное переживание — обратилась в безумную жажду крови. Внезапно открылись западные, северные и южные врата, и три золотые дорожки проложили путь для Лекеня, Мишо-Одина и Патрокла. Приветственные крики вышли на новый уровень. Публика просто обезумела, увидев столько легендарных бойцов в одном месте. Несмотря на свой юный возраст, все трое оставались совершенно спокойны при виде чудовищного моря людей. Четыре человека вышли на арену, и ворота за их спинами медленно закрылись. Все новостные агентства вели свою собственную прямую трансляцию. Конечно, это сложно назвать полноценным эфиром, ведь никто не знал, что происходило внутри арены. Зрители могли полагаться только на мнение нескольких экспертов, которые будут делать свои предположения, основываясь на изменениях энергии души, которые они ощутят. Все это время сомнения в отношении шутника Эйнхерия и не думали утихать, а некоторые и вовсе назвали его трусом и мошенником. Однако Ван Дун развеял все вопросы своим появлением на арене. Когда четыре бойца вошли на арену, весь внешний шум моментально затих. Какое-то время все четверо переглядывались между собой, после чего трое сосредоточили свое внимание на шутнике Эйнхерии. Сам Ван Дун лишь усмехнулся. Спасибо, что пришли. Я знаю, что всех вас интересует один и тот же вопрос. И я обещаю, что сегодня вы получите свой ответ. Слова Вандуна попали точно в цель. До сих пор загадочный шутник Инхери таил в себе слишком много секретов. Его личность, тактика, возраст и многое другое. Каждый новый вопрос лишь сильнее распалял любопытство великих домов. Отлично. Мне нравится твое отношение сказал Патрокол, после чего повернулся к Ле Кэню. Ле ты не против, если я сражусь вместо тебя?» В отличие от Ле и Мишо, которые все еще интересовались истинной личностью шутника Эйнхерия, Патрокол уже пробрался сквозь его маску. Просто посмотрев на Вандуна, он ощутил необычную реакцию от своей тактики короля Дева. Реакцию, которая могла появиться только перед наследником Война Клинка. Дом Доуэров ждал 300 лет, и их легендарный соперник наконец-то вернулся. Патрукл просто не мог скрыть свое внутреннее волнение, поэтому даже Ле Кэнь и Мишо заметили, что наследник дома Доуэр ведет себя как-то странно. «Патрукл, это наша битва, а не твоя! Тебя позвали в качестве свидетеля, вот и будь им!» Как и ожидалось, Ле Кэнь ни за что не позволит Патруклу заменить себя в бою. Губы Мишо скривились в улыбке, и он распространил свою энергию души по всей арене, словно раскинув огромную паутину. Энергия Мишо немного успокоила мысли Патрукла и остудила его боевой пыл. А, «Ты прав. Это было грубо. С моей стороны». «Хорошо, начнем же!» — выкрикнул Лек Кень, с предвкушением, облизнув губы. Ему было интересно, почему Патрокл внезапно изменил своему скромному характеру, но единственный способ узнать ответ сразиться с шутником Эйнхирием. Патрокл и Мишо, совершенно не меняя положение своих тел, отступили примерно на 20 метров назад. Если бы на арене присутствовали зрители, они были бы ошеломлены движениями двух свидетелей. Ле Кень вытянул правую руку, и его энергия души ярким пламенем вспыхнула прямо на коже быстро приняв форму самого настоящего огня. Духовный огонь Леу Шуана был всего лишь бледной тенью на фоне яркого и интенсивного пламени Ле Кенне. Такова настоящая тактика бушующего пламени.